Часть 4. И вечно в поисках себя. Глава 42. Забытая партия. Поднять веки удалось не с первого раза. Даже, наверное, не с пятого. А открыв, я не сразу смог что-то разглядеть. Взгляд фокусировался медленно, точно бы приходилось смотреть через мутное бутылочное дно. Сперва я разглядел потолок. Он казался дальше, чем был на самом деле. Весь в светящихся многогранниках, что-то вроде сот. Зачем-то начав считать их, я, наконец, схватился за мысль, что такого в Соларуме не было, и резко сел. Зря. В голове загудело и зазвенело, будто в ней опрокинули коробку с посудой. Тело неохотно откликалось даже на предполагаемое лишнее движение. Поддавалось неповоротливо и тяжело. Решив не торопиться, я оценил обстановку. В полу была круглая полусфера, достаточно просторная, чтобы спать в ней. Вместо подушек или одеял — странная упругая мягкая масса, отдающая теплом. Сначала я подумал, что не до конца проснулся, а потому для верности потрогал рукой. Это и вправду оказался дым. Скользивший, вихрившийся и плотный. Выходило, что спать мне пришлось на облаке. Я кое-как выбрался оттуда, и хорошо, что с первой попытки. В голове мутнело, всё вокруг воспринималось тупо и не сразу. Хрупкие лучи света просачивались сквозь большое овальное окно, едва задёрнутое шторами. Я уже протянул руку, чтобы коснуться их, но стоило ткани шелохнуться, тут же отпрянул назад. В щелях виднелось тёмное небо. И, судя по обилию звёзд, не наше. В стороне серебряными вставками сверкал мой мундир, сложенный на столе. Я медленно подобрал его со смутным чувством и огляделся. Это не походило на спальню, обживаемую на постоянной основе. Даже запахов никаких, лишних вещей тем более. Стены покрывали прямые геометрические узоры, серебряные ромбы и линии. Смотрелось... не знаю, богато? Хотя я понятия не имел как такие прилагательные применять в отношении заоблачников. И тогда наконец в голове щелкнула еще одна мысль: Меня опять похитили. Я заволновался.ер мгновенно рухнуло к полу от воспоминания о зерброге. Комната сузилась до размеров коморки. Но вопреки ожиданиям стоило мне коснуться гладкой поверхности двери, в которой ручки даже не предполагалось, как она разлетелась на мерцающие частицы, открыв проход, А когда я вышел, так же тихо собралась обратно. Все еще сбитый с толку и встревоженный, я двинулся по бледному холу. Эхо шагов едва отлетало от стен. Следующая комната тоже открылась сама собой. Странно. Если меня похитили, то почему позволяли шастать где попало? Я оглядел небольшой рабочий кабинет. Он казался мрачным, свет шел лишь от проекций, развернутых рядом со столом в красивой и витой бронзовой оправе. Судя по всему, кто-то совсем недавно сидел здесь и заполнял документы. Подойдя ближе, я попытался вчитаться в них, но столкнулся с проблемой, о которой когда-то слышал от Ламии. Мы, протекторы, хорошо и незаметно для себя переводили почти все языки эквилибрумов на слух. Простая работа эфира. Но вот большая часть их письменности давалась со скрипом. Пробежавшись по строчкам, казавшимся гурьбой кругов и ломаных линий, Я кое-как вырвал из заголовка «Лучезарное» и «Пятого легиона». Смыслы накатывали волнами, будто ухватился за старое воспоминание. На стенах висело несколько картин. Я даже подошёл вплотную, чтобы разглядеть и понять, мне не показалось. Словно сплетение дыма, подробные и невероятно проработанные, они выглядели объёмными. Почти не было сомнений, что пейзаж был окном в другой мир неограниченным рамой и полоской морского горизонта. Но вот от взгляда некой звезды желтого спектра, обитавшей на соседней картине, мне стало тревожно. Она стояла по пояс в серебряных травах, под красным небом, и спокойно смотрела на зрителя. Думалось, трава вот-вот зашевелится от ветра, волнами скользящего по полю, а сама звезда вскинет голову или отведет глаза, но все оставалось замершим. Я обернулся, чтобы выйти и продолжить изучение соседних комнат, но тут же замер, обнаружив в дверном проеме фигуру, бесшумно следившую за мной оттуда. В серебряных глазах блеснул интерес. Не мог усидеть на месте? Под взором Антареса я не сразу вспомнил, как дышать. А как говорить, забыл тем более. Он перевел внимание на мои руки. Рукава рубахи оказались закатаны, чему ранее я не придал значения. «Может, расскажешь, откуда и зачем у тебя появилась точка горизонта? Собрался странствовать в нашем мире?» Антарес испытливо склонил голову к плечу. «Или ты уже?» «Это вроде как не запрещено», — ответил я, неловко натягивая мундир. Он молчал. Я тоже слов не находил. Даже взглянуть на него не был способен. Не так я себе представлял новую встречу. «Я вернулся совсем недавно», — спокойно начал Антарес. «Из мест настолько далеких, чтобы сообщения туда приходили либо с задержкой, либо мгновенной доставкой, затрачивая огромные ресурсы». «И что, Верховный не может требовать, чтобы почту ему доставляли немедленно?» «Верховный не может требовать. Верховный должен служить. Если это не в интересах света и светлых душ», Я не имею права на расточительство и решения, в которых замешана личная выгода. Будучи родом с Земли, выросшей в человеческих понятиях и ценностях, я не особо понимал его. Как и то, куда Антарес клонил. В одной из новостей в той объёмной выдержке было описание ситуации с Террой. Поэтому я узнал обо всём так поздно. Чувство недоброго сгустилось в груди. «Зачем я здесь?» «Ты здесь, потому что я нарушаю обед данный в зеркальном шпиле при становлении Верховным. «Иду против закона в личных интересах». «Мне нужно назад». «Нет», — отрезал он и на мой удивленный взор добавил строго, стальным безапелляционным тоном, который я от него десяток лет не слышал. «На тыру ты не вернешься». И вышел. Придя в себя, я бросился следом. «Подожди!» Выпалил я, следуя за Антаресом. Тёмная накидка лежала на его плечах. «Так нельзя!» Инквизиторы вынесли решение. Терра будет аннигилирована в ближайшее время. «Да, меньше суток, и ты...» «Я не могу тебя там оставить!» Я замедлил шаг. «А мама?» Теперь уже остановился он. «Она приземлённая!» С пустотой в голосе вымолвил Эквилибрум. Как бы я ни хотел, но для нее спасение невозможно. Но не для тебя. А другие протекторы? Ты же Верховный, почему ты просто... Да, но в отношении Зеленого Мора меня сдерживают условия пакта. Темную Верховную тоже. После событий прошлого, когда Верховные вмешивались, гнули свою линию и искали выгоду для армии, становилось только хуже. При море грызня между светом и тьмой недопустима. Победителем оттуда выйдет только сам мор. Было решено оставить все на попечение бесстрастных космоинквизиторов, способных руководствоваться лишь логикой в работе с вражеской стороной. Уже спасая тебя одного, я иду против их корпуса и своих клятв. Понимаешь? Они не могут допустить возможных распространителей. А ты, как мне доложили, вошёл в контакт с Войдом. Максимус, даже тебя спрятать от них будет трудно. Он снова двинулся вперёд, уводя меня в соседнюю просторную комнату, похожую на библиотеку. Я взглянул в одно из широких круглых окон, медленно подходя к нему. Где мы вообще? У меня дома, сообщил мне Антарес. На Элдании, префектура Омегард если тебе станет понятнее. Понятнее стало только, когда я вышел на балкон. В местном ветре сплетались странные ноты одновременно лёгкого летнего воздуха и чего-то приятно терпкого. Внизу под нами протянулся полис. Высокие здания были редки, но они смотрелись массивными стенами. Плотные мерцающие улочки пересекала множество мелких рек. Возле них фонарями протянулись полные света кристаллы. Небо казалось ночным, едва заволоченным фиолетовой дымкой. Одну пятую занимало перекошенное на кольцо, внутри которого находилась Алая Звезда. Ее наполовину закрывал Деллар. «Люксорус», — сказал Антарес, вставая рядом. «Центр света». Из его души едва сочилась тревога. Удивительно, что Антарес не уследил за этим и позволил мне почувствовать. Я, наконец, оглядел его. Осанка и до этого идеально прямая теперь смотрелась величественнее. Антарес изменился, стал намного опрятнее, мощнее духовно. Сам его облик мог внушать опасения. Но не мне. Я все еще видел знакомую тяжесть в серебряных глазах. Ты долго был в отъезде? Нет. Но там многое оказалось непросто. И Зеленый Мор ничего не делает проще. Он вернулся в комнату. «Я прибыл с предельных префектур буквально несколько зомов назад, и тогда же мне всё доложили в полном объёме. Я ещё не знаю, что с тобой делать дальше, но главное — ты в безопасности». «Как неудобно...» — тихо процедил я. Антарес обернулся с мрачным вопросом в глазах. Пересилив себя, я пояснил. «Неудобно тебе со мной». Опять я причиняю проблемы своим существованием. Не понимаю, о чём ты. Всё ты понимаешь. Я вообще появляться не должен был, особенно таким. Я знаю, что не найду себе место ни среди приземлённых, ни среди эквилибрумов, и для тебя это создаёт особенную проблему. Но просто тебя так долго не было в моей жизни, затем ты на миг появился и снова исчез, и после этого приходишь и заявляешь, что дом для меня закрыт навсегда. Антарес устало заключил. «Кажется, нам необходим разговор». Он кивнул на соседний стол. Мы сели напротив друг друга. Проведя рукой по каменной поверхности, Антарес вызвал огромную световую проекцию чего-то похожего на объемную многогранную геометрическую фигуру. «Умеешь играть в конфронтации?» Я покачал головой. Антарес вздохнул. «Жаль. Замечательная древняя игра». Ладно, пускай будет что-то попроще. После очередного взмаха на столе возникли шахматы. Их раньше тут не было, сказал Антарес. Я добавил в список после возвращения, когда восстановил жилище. Всё-таки это простая земная игра, известная лишь увлекающимся тематикой. Мне кажется, мы такое уже проходили, тонко намекнул я. Я тебя в жизни не обыграю, да и практики мало. «Да, но Анна же тебя учила. Вы часто с ней играли?» Слова застряли в горле при упоминании мамы. Я не помнил об этом. Наверное, воспоминания уничтожились, как и большая часть памяти в третьем осколке. Антарс заметил, как я растерялся. Он-то знал, что происходило с моей душой. Лучше кого бы то ни было. не добавил. «Знаешь, я вообще был единственным, кто мог её обыграть». Антарес подобрал своего белого короля и вдумчиво посмотрел на него. Анна играла отлично. Насколько знаю, ее учил отец. Это одни из самых светлых ее воспоминаний. Когда мы были адъютами, она меня избегала долгое время. Я ведь со своей сломанной душой едва мог пару слов выговорить. На одной из общих канцелярских работ Анна подходила к людям из нашего отряда, предлагала поиграть. Все отказывались. Говорили, что она опять всех с пустыми карманами оставит. Смысла с ней играть даже нет. Я вызвался. Твоя мама была скептична, но, наверное, ей было слишком скучно. И явно не ожидала, что я разобью ее так быстро. Началась следующая партия. Анна не могла поверить и даже принять самого факта возможности моей победы. Для нее это было унизительно. Вокруг нас собралась толпа. Все удивлялись, что какой-то контуженный побил местного чемпиона. Почему-то называли меня «человеком дождя». На втором круге она долго думала над своими ходами. Заметила, что я не допускал ошибок. Но я ей поддался. Адьюты сочли первую партию просто случайностью. Но не она. Анна знала. Я понял это, когда пожал ей руку. В каком-то роде она была даже благодарна. Он сделал первый ход ферзевой пешкой. Я неуверенно потянулся к коню. А через какое-то время Анна застала меня в комнате отдыха. Она просто положила передо мной доску, расставила фигуры и начала. И говорила. Обо всём и ни о чём. Рассуждала на разные темы, которые её тогда волновали. Моего участия в разговоре не требовалось. Я лишь играл. И слушал. Мы продолжали партию. Я старался оттягивать ходы, потому как в последний раз играл давно, а вот Антара сделал их стремительно, словно уже просчитал все на 10 шагов вперед, куда больше сосредоточившись на истории. Мы собирались там почти каждый день после работы. В течение целых месяцев. Я всегда ждал ее. Мне были дороги эти моменты. Они казались единственным, упорядоченным и ясным отрезком дня, когда всё остальное время мелькало, как в тумане. Она проигрывала раз за разом, но принимала это, продолжая играть и говорить. Победить меня честно ей удалось лишь раза три. Постепенно я начал ей отвечать, хоть одним словом. В конце концов, наши встречи переросли в полноценные разговоры. Антарес усмехнулся. Как-то потом Анна призналась мне, что через эти партии пыталась поднять меня со дна. Решила, что раз мне нравятся шахматы, то так будет проще пробудить мой интерес. А мне они не то чтобы нравились. Мне нравилась она. Он сделал очень каверзный ход. Когда ты подрос, Анна играла с тобой. Учила техникам, атакам и ловушкам. Я увёл ладью от съедения пешкой. Я не помню об этом. Думаю, я на самом деле очень многое забыл. Ты записываешь воспоминания в мемориум, который я тебе подарил? Да, постоянно. Хорошо. Это многих успокаивает. Я подумал, что и тебе поможет не беспокоиться за новые возможные пробелы в памяти. Только не переусердствуй с эмоциями. Чем больше слоёв воспоминания ты вкладываешь в мемориум, тем слабее вырабатываемый им свет в твоей душе, тем более не складывай туда абсолютно всё. Я отвёл взгляд, ведь делал именно так, как не надо было. Почти каждый день садился и записывал в мемориум всё произошедшее, даже самое бессмысленное. Я боялся, что если не стану этого делать, то однажды, потеряв себя снова, буду вынужден опять начинать всё сначала. А так я оставлял себе запасной план. Как всегда. А ты его используешь? Да, но сохраняю лишь самое ценное. Антарес съел очередную фигуру. Глядя на это, я сказал, «Я все еще не знаю, кем стал. Это волнует меня намного больше утраченного». Его рука замерла над полем. Только сейчас я заметил на коже бледные следы, напоминающие сплетение нитей. «Альдебаран передавал мне, что твое обучение проходит неплохо». И если ты о теории, то у меня уже уши от неё вянут. А вот с проявлением сил всё отвратительно. Неправильная из меня звезда выходит. Сириус мне уже об этом доходчиво сообщил. Взгляд Антараса отяжелел. Не справляешься с огнём? Вообще ни с чем. Только раз смог призвать кровное оружие и квинтэссенцию. А ещё я успел заложить тебя и себя, Зербрагу. Я замялся. Мне хотелось спросить об этом у тебя, но ты исчез так надолго. Я думал... Нет, неважно. Если начал, то договаривай. Я думал, что ты меня стыдишься. С чего ты взял?» — удивился Антарес. Всепроникающий свет. Почему я должен тебя стыдиться? Потому что другие эквилибрумы считают такого, как я, мерзостью. Я наконец-то смог съесть его коня. Я для них что-то неправильное. Выродок. Кто тебе такое сказал? А разве это не так? Ответ он дал не сразу. Ты что-то новое. А новое всегда пугает. Есть эквилибрумы, которые даже обычных звездных детей считают неприемлемыми. Максимус, я тебя никогда не стыдился и не забывал. Тогда почему ты ни разу не обратился ко мне за все это время? Не так уж много его и прошло. Полтора года! Но это... Антарес осёкся и мгновенно всё понял. Точно. Восприятие времени у нас разное. Полтора земных года в масштабах моей жизни искажаются. Я не учёл этого. Он поставил мне мат. Мы молча смотрели на поле, словно пытаясь найти в нём ответы на незаданные вопросы, пока Антарес не произнёс. «Дела сейчас идут скверно. Я едва нахожу время, чтобы отдохнуть. Возложенные на меня обязанности не дают выдохнуть. То я необходим на передовой, то должен решать назревающий конфликт между префектурами. Если бы паладины не разбирали половину всех накопленных дел, я вряд ли бы мог даже спать. Я понимаю, но...» Тут он посуровил. «Максимус, я верховный». Единственное мое предназначение — служить Свету. И ты должен это понимать и принимать. В таком мире все живут. Наш долг — находиться на том месте, где мы более всего полезны Свету. Выполнять возложенные им обязательства. Никаких сантиментов. Мне жаль, что ты через все это проходишь. Но я полагаюсь на твою стойкость и разумность в сложившихся обстоятельствах. «Я существую в иных парадигмах и временных реалиях и просто не могу быть с тобой постоянно». Сморгнув потрясение и виновато кивнув, я почувствовал себя глупым нэтиком. С самого же начала было понятно, Антарес в ответе за всех нас. Думать иначе просто эгоистично. «Но я могу уделить тебе хотя бы зон», внезапно добавил Антарес. «Так было бы честно». Мне показалось, что последнюю он сказал с потаённой горечью, хотя голос был твёрд. «Но это не решает того, что я паршивый сын для такого, как ты. Я лишь недочеловек, а ты верховный». «Нет. Мы с тобой нечто большее». Антарес поднялся. В одной из соседних комнат обнаружилась целая галерея зеркал. каждое отражало иное место. Антарес подошел к самому темному и прошел прямо сквозь стекло, увлекая меня за собой».